Глава 14. Это определённо точно был побег, но не из кантона, а не из какого-либо другого кантона и даже не из Кархара. Это было нечто более масштабное, настолько масштабное, что тем, кто всю свою осознанную жизнь провёл в одном единственном кантоне и кроме него не видел никаких других земель и территорий, тяжело было переварить полученную только что информацию. То есть, судя по напряжённым выражениям лиц Тяжело было мне Эльфрику Дельфине Олоен и даже немного пятилетней Лии. Хотя, скорее всего, она просто хотела спать. Речь шла о побеге из Делениума. Я всё правильно понимала, и мне это не мерещилось. Собравшиеся в этом вагоне действительно обсуждали побег из страны. Это полнейшая бессмыслица. Вдруг впервые за прошедшие 15 минут всеобщего бурного обсуждения, в котором мне участвовала, казалось, только наша компания из А решил подать голос Эльфрик. Бросив на него поспешный взгляд, я, остановив потирающую подбородок ладонь на полудвижении, откровенно наприглась. До сих пор он молчал, и когда металы рассказывали всем собравшимся вокруг круглого сенсорного стола историю старого мира, падшего под натиском вируса, породившего блуждающих и прометалов, и когда они объясняли идеи превосходства расы металов над человеческой расой, говорили о выведении вакцины из их крови, превращение обычных людей в металлы, а здесь вдруг решил заговорить. Не хотела я, чтобы он привлекал к себе общее внимание, в особенности внимания металлов. Но я слишком хорошо знала Эльфрика, поэтому изначально не надеялась на его молчание и потому не была так сильно удивлена, когда он заговорил. Но всё же я продолжала надеяться как минимум на то, что он успеет вовремя остановиться. Капсула в сердце человека, которая, если вскрыть её правильно, обращает её носителя в определённый металл и те. Первая девушка Пятиковка. Эльфрик врезался в меня пронзительным взглядом. Воспользовавшись моментом его секундной сосредоточенности на мне, я вцепилась в него своим самым красноречивым взглядом из всех имеющихся в моём арсенале. Но Эльфрик не собирался внимать моей немой просьбе не выделяться из общей массы хотя бы на данном этапе. Но всем ведь известно, что девушка Пятикровок не существует, уверенно продолжал он. Да и откуда в сердце обычного человека вдруг взяться к какой-то капсуле? Девушек Пятикровок больше нигде не существует. Она стоит перед нами. Платин настоящий чуть правее напротив меня кивнул в мою сторону и в следующую секунду встретился со мной взглядом. Его лицо, подсвеченное светло-голубым неоновым светом, отражающимся от сенсорного стола, Сейчас выглядела каким-то фантастическим, словно принадлежала не человеку вовсе, а мистическому существу. Очевидно, та, как и все собравшиеся здесь металлы, одна из потомков прометалов. Что значит, что в определённый момент она может стать одной из нас? Встрял золота. Не одной из вас, а похожей на вас. Неконтролируемым мгновенным сопротивлением отреагировал на замечание металла мой мозг. но в этом случае я решила оставить свои мятежные мысли при себе. «Невозможно!» — отстранила руку от подбородка я и скрестила руки на груди. «Мои родители были обычными рабочими на стекольном заводе. Их родители тоже были обыкновенными батраками. Знаешь и о своих родителях, и об их родителях!» — почти ухмыльнулся Платина, и, кажется, в его тоне и взгляде я уловила хотя и не злую, но всё-таки насмешку. И многие сироты в кантоне А знают подробности жизни не только своих родителей, но и родителей своих родителей. «Я знаю точно», — твёрдо отрезал я. Родственник передал знания. С самоуверенной лёгкостью взмахнула рукой в сторону Эльфрика Я. «Что ж, тогда, может быть, тебе уже пора узнать чуть больше о своих корнях». Металл вступал в откровенное противостояние со мной, чего совершенно не собирался скрывать. «Например о том, что люди, которых ты...» Опираясь на свои детские воспоминания, всё это время считала своими родителями. На самом деле, тебе не родители, а Эльфриг, соответственно. Тебе никакой ни дядя. Но можешь у него не спрашивать. Не он, не кто-либо другой не знает, кем именно были твои биологические родители. Судя по твоим метрикам, тебя в младенчестве нашли в приставках к берегу делению лодки. Мужчина, нашедший тебя, тебя же и удочерил, забрал в кантон А. На сам недолго прожил. После чува о тебе стал заботиться Эльфрик. Ты ребёнок с большой земли, девочка. Фактически доказательство того, что жизнь на большой земле, принадлежащей блуждающим, есть. Если не для людей, тогда как минимум для металлов. Не мог ведь ребёнок появиться на свет без родителей. Может быть, блуждающие начали вымирать и оставлять территорию для нормальной формы жизни. Поэтому и по относительной глупости, вместо того, чтобы тебя убить, Кархар пренебрежительно запер тебя в Кантоне А, подальше от своих глаз, чтобы никто не нароком не начал задумываться о том, действительно ли за границами Делению ма жизнь больше не существует. Но спустя 18 лет от твоей личности всплыли новые факты, и только потому о тебе вновь внезапно вспомнили. Ты оказалась пятикровкой. Первая девушка пятикровкой. Значит ли, что ты не внучка металлов, что ты, например, их дочь? Ведь прежде от союза металла мужчины и обычной женщины рождались дети только мужского пола. Откуда появилась девочка? Ошибка природы? Исключение из правил? Или на большой земле женщины металла начали давать потомство? Наверняка ясно только одно. За те десятилетия, которые делением он провёл отрезанным от заражённого мира, павший мир не прекратил своё существование. и одна только мысль о том, что он, если не преобразился, тогда хотя бы ослаб в своём заражении, и что возможно, там может существовать территория, защищённая от нападок заражённых, как когда-то был защищён Делениум, толкает нас на дальнейшие шаги. Подал свой басовитый голос Барий. Но разве Делениум больше не защищён? отозвалась Дельфина, чего я от неё совсем не ожидала. Однако я устала удивляться. В моей голове сейчас разворачивалось нечто наподобие революции. Поэтому я просто отвела свой взгляд в сторону от платины, так чтобы случайно не встретиться взглядом с Эльфриком, напряжение которого я улавливала даже находясь с противоположной стороны стола от него. Пять из десяти кантонов, включая ваш кантон Пале, отвечал Барий. Заражённые проникли на земли Делениума. Он больше не защищён. Кархар без нас не выстоит и полгода. Но разве не будет правильным бросить все силы на спасение Кархара? С неожиданным пылом воскликнула Дельфина. Спасёте его, спасёте Делениум. Кархар прогнил, врезался в собеседницу тяжеловесным взглядом Бари. Никто из нас его спасать не намерен. Но как же? Его нужно спасти. Много вам дал ваш Делениум. Барис сжал кулаки. Но там остались люди. Не сдавалась, хотя и неубедительно вела бой дельфина. «В кантонах!» — решила добавить она, видимо, наконец поняв, что судьба людей Кархара, собравшихся здесь металлов, вообще не интересует. «Хотите к ним присоединиться?» «Выход там», — Франция указала на дверь. «Вас никто здесь не держит». «Замечательно. Мы сходим с поезда». На сей раз подала голос я. И сделала это максимально уверенно, как внешне, так и внутренне. Э, нет, девочка, ты остаёшься с нами. Платина вновь вцепился в меня взглядом. Если здесь кто и вёл бой, так это определённо он со мной. Что же я могла сделать ему в прошлом такого, что он теперь пытается буквально влезть мне под кожу? Останусь я, останутся и они. Я уверенно ткнула указательным пальцем в сторону Эльфрика, Дельфины, Оловин и Лии. А ты думаешь, почему они здесь? Неужели в его голосе прозвучала нота ехидства? Определенно точно что-то около издевательской ноты. «Не очень-то нам симпатизирует мысль марш-броска через ресталище в компании твоих родственников, среди которых найдётся пятилетний ребёнок и тощий подросток». В Франции приговаривающе пригвоздило взглядом стоящих в углу комнаты Олуэнс-Ли. «И тем не менее мы их взяли», — повёл бровью платина, буквально просверливая меня насквозь своим холодным тоном и взглядом. Всё ради твоего удобства. Наслаждайся. В вагоне оказались две закрывающиеся купейные комнаты, очевидно, предусмотренные для машинистов и проводников. В каждом по три двухместные полки, расположенные друг над другом. Наша компания изга определилась в одном купе. Остальные люди расположились в купе напротив. Металлы остались в кабине машиниста. Прежде чем по просьбе металлов вместе со всеми покинуть кабину машиниста с целью отдохнуть и подготовиться перед предстоящим марш-броском сквозь труднопроходимую территорию лесополосы, я услышала некоторые детали из непредназначенных для моих ушей разговоров металлов. Один обрывок диалога принадлежал радио с золотом. Первый спросил у второго, когда именно в Кархаре заметят, что поезд ушел с изначально заданного маршрута. Золото ответил, что карта уже показывает отклонение. Но так как он блокировал какой-то канал, сейчас данные в Кархар поступают старые, и по его подсчётам, помехи в показателях в столице заметят не раньше, чем через пару часов, может даже позже. Ещё он сказал, что скоро мы будем куда-то поворачивать, и что до пункта назначения мы доберёмся в 5:15 утра. Второй обрывок я едва уловила слухом, когда уже почти вышла в коридор. Золото обращался к платьеню И кажется, я поняла, о чём первый спросил второго. Он спросил, зачем ты так. Хотя золото произнёс свой вопрос почти шёпотом, явно не желая предоставлять его всеобщему вниманию, я отчётливо разобрала каждое его слово, потому что хотела услышать. Взглядом и слухом я цепляла всё, что находилось в этом вагоне. И уже даже знала, где именно в случае очередной чрезвычайной ситуации можно разжиться молотком и даже огнетушителем. С эльфриком мы толком так и не смогли поговорить. Платиной было сказано более чем достаточно, и добавить к прозвучавшим словам никому из нас было практически нечего, да и не хотелось. Я только спросила, почему ты не рассказал. На что он ответил, прости, я не думал, что это может быть важным. В ответ я лишь пожала плечами. Наверное, у него была правильная логика. Мы — одна семья. Так может ли иметь значение наше истинное происхождение? И всё же в душе у меня из-за этой неожиданной информации, словно упавший на голову снег в начале октября, творилось и раскручивалось, как штормовой вихрь, нечто тревожное. После обрывистого диалога с Эльфриком мы разложились по полкам. Я снова заняла нижнюю, Олуэнс Лия — среднюю, а Эльфрик с дельфиной залезли под потолок. Первые минут пятнадцать я делала вид, будто пытаюсь заснуть. Но когда услышала детское сопение где-то у себя над головой, которое у меня никак не укладывалось в общую картину сложившейся обстановки и ситуации, в которых все мы внезапно оказались, я не выдержала и вышла из купе. Аккуратно оглядываясь, чтобы не быть замеченной бодрствующими в кабине машинистами металлами, я прокралась к уборной. Закрылась в ней на замок и, опустив крышку унитаза, уселась на неё. Упершись локтями в колени, я сцепила пальцы рук и замерла. Здесь было достаточно прохладно. даже слишком, как для уборной комнаты. Отличный климат, чтобы сосредоточиться или чтобы простыть. Я хотела сделать именно первое, но так как рисковать здоровьем мне сейчас определённо точно было противопоказано, как впрочем и всегда, я неосознанно подгоняла себя к сосредоточению, что только ещё больше мешало мне собраться с мыслями. В какой-то момент я с удивлением обнаружила влагу на своих сцеплённых в замок руках. Я не думала, что способна на это. Поэтому, когда во время протирания лица действительно заметила на своих щеках признаки слёз, я сразу же разозлилась. Силой, врезавшись правой ногой в жестяной пол, я резко поднялась на ноги и ещё дважды, с ещё большей силой, повторила это действие. Однако, если это мне и помогло, то не больше, чем на полпроцента. Впрочем, как ни странно, злость подавила слёзы. Стерев их скудные остатки, я вымыл руки и лицо тёплой водой, Вытерлась бумажными салфетками непривычно белоснежного цвета и на секунду засомневалась, не открыть ли мне окно, чтобы продышаться. Но вовремя одёрнула себя, мысленно напомнив себе, с кем именно я сейчас еду в одном вагоне. В итоге желание подышать свежим воздухом погасло во мне так же стремительно, как и возникло. Открывая дверь бурной, я не ожидала никого увидеть. Поэтому, когда мужская фигура буквально выросла передо мной, я невольно вздрогнула. Хотела бы я, чтобы этот мой импульс остался незамеченным. Вот только едва ли могла рассчитывать на это. Передо мной стоял Радий. А металлы, как я уже успела заметить, могут похвастаться острой наблюдательностью. Всё в порядке. Молодой, неприкрыто мужественный, с красивыми глазами и неестественно чёрной шевелёрой, обрамляющей пышущую здоровьем ровную кожу лица, этот металл с момента моего попадания в вагон беглецов Занимал, как казалось на первый взгляд, дружелюбную сторону по отношению ко мне. Ты на чьей стороне? прямо спросила я, решив как можно скорее расставить все точки над и. Здесь нет сторон. Тогда ни на какой-то из сторон. Золота или платины. Собеседник вдруг задумался на несколько секунд. Я отметила, что не только его глаза выдают его добродушный нрав, но и само его тело, сложённое крепко, но будто бы не для кровопролитных боёв. а, скажем, для спасательных миссий. «Телохранитель» — вот то слово, которое отлично обрисовывало бы этого персонажа. «Здесь нет сторон», — наконец повторил он. «Мы все заодно». «Ты про переправу на Большую Землю?» «Да, я про это». «Это всё правда?» «То, что вы говорили про Большую Землю?» «Пока что это только теории. Мы не узнаем правды, пока не проверим». «Наверняка ясно только одно». Большая земля принадлежит блуждающим. Нам остаётся лишь узнать, какое количество территории уже освобождено. Но вдруг блуждающие на большой земле не вымерли настолько, насколько вы рассчитываете. Вдруг вы хотите залезть в осиное гнездо. Не вы, а мы. Он внимательно смотрел мне в глаза. Ты с нами, не забывай. Не потому, что так решила я, а потому что так захотели вы. И это тоже, не забывай. По-видимому, уловив волну вдруг накатившего на меня напряжения, Раде выдохнул так, что в следующую секунду его плечи расслабленно опустились, посмотрел на меня ещё более спокойным взглядом. Послушай, так надо, понятно? Ради свободы твоей, моей, тех людей, что едут сейчас в этом вагоне, а вместе нашей. Можешь считать, что у тебя нет выбора, потому что мы перевели тебя в этот вагон, не спросив твоего мнения на этот счёт. Но правда заключается в том, что выбор у тебя отняли не мы. Кархар теряет свою власть. По нашим подсчётам, из-за вторжения блуждающих на земле Дилениума, Кархар падёт в течение следующего полугода. Даже если бы ты дожила до момента падения Кархара, вскоре ты пополнила бы ряды заражённых. Не забери мы тебя с собой. В ближайшее время Дилениум будет сосредоточением этой заразы. Новоиспечённые заражённые проживут в своей агонии многие десятилетия. Прежде чем эта земля освободится от последнего из них, большая земля уже должна была пережить эту агонию. Да, вторжение блуждающих подтверждает тот факт, что их сил ещё вполне достаточно, чтобы штурмовать Дели и Ньюм. Но это также подтверждает нашу теорию о том, что они сосредотачивают свои силы на сохранившихся обрывках человечества, что значит, что за их спинами находится свободная территория. Там людей больше не осталось. Поэтому они с такой яростью ринулись на нас. Им нужны новые ресурсы, потому что ресурсы Большой Земли они уже исчерпали. И вы рассчитываете обустраиваться на Большой Земле, пока блуждающие уничтожают остатки человечества здесь. Я сдерживалась, чтобы не поморщиться. Нет, Те, э, Дилениум — это не остатки человечества. Это дно человечества. Ты не знаешь того, что такое Кар-Хар, но ты можешь судить о кантонах. Хорошим местом для жизни был А. Я едва не задрожала, вспомнив ужас последней зимы в Кантоне. Люди из Кантонов не виноваты в том, что Кархар разогнал их умирать в Кантоны. А мы не виноваты в том, что мы не можем спасти всех. Ради с едва уловимой досадой, которую ему почти удалось скрыть, пожал плечами. «Металлы не заодно с Кархаром. Мы такие же рабы, как и люди из Кантонов». С той лишь разницей, что у нас есть силы противостоять Кархару. А у людей из кантонов нет и этого. Забудь о людях. И не думай, что мы бессердечные твари, решившие отдать население делению на пожирание блуждающим. Ты до сих пор не поняла. Речь идёт о выживании. Это не война с Кархаром. И не война с блуждающими. Это именно борьба за выживание. В ближайшие дни на нас могут начать охоту все. И Кархары блуждающие. Так, скорее всего и будет. Разница лишь в том, что мы, в отличие от них всех, выживем. Понятно? На большой земле. И когда мы до неё доберёмся, у нас появится реальная возможность построить новый мир. Человечество выживет. Разве ты веришь в то, что выживет именно человечество? Ведь вы сами говорили о том, что будущее за металлами. Нравится тебе это или нет, но будущее действительно за металлической расой. Тогда причём здесь я? Ты Пятикровка. У тебя есть шанс на обращение в металл. Неубедительный. Вероятность попадания 50 на 50. И тем не менее вы позаботились о том, чтобы я присоединилась к вашему отряду самоубийц. Ради смотрел прямо в мои глаза своими светлыми, широко распахнутыми глазами. Помедлив пару секунд, он всё-таки решил ответить и на это. Знаешь, я не могу рассказать тебе всё. Думаю, Он слегка наклонил голову на бок и потер левую бровь указательным пальцем. «Со временем тебе другие больше расскажут. Так ты поймёшь всё». Он замолчал, и я тоже молчала. Что к уже сказанному можно было ещё добавить? Всё и так ясно. Всего мне сейчас рассказать по каким-то причинам никто не горит желанием. «Знаешь?» — вдруг выдохнул он. «Мы с тобой не особенно-то и общались в прошлом. Наверное, потому что особого случая не представлялось. Просто знай, что в течение этого перехода я на твоей стороне. Ты всегда можешь ко мне обратиться. Он вдруг протянул мне свою руку, что выглядело очень естественно. Я пожала её, думая: "Видимо, могу, но всего ты мне так и не расскажешь", однако ответила лишь короткой, не лишённой искренности фразой: "Буду иметь в виду". В своё окопы я возвращалась с твёрдой уверенностью в том, что из сложившейся ситуации мне поможет выйти живой и невредимой только одно. Дикое везение, умноженное на сумасшедшее желание жить. Но такого удачного стечения этих двух условий не бывает. По крайней мере, не случается с жителями кантона А. Наверное, для начала мне стоит начать отрабатывать стратегию своего поведения в случае, если я потеряю кого-то из них. Дельфина, Аулван Лия. Ладно я, но как на подобную потерю может отреагировать Эльфрик? Он к ним слишком привязался, особенно к Дельфине. Впрочем, у него больше шансов, чем у пятнадцатилетнего щуплого подростка и пятилетнего ребёнка. Но потеряет дельфин на кого-то из них, как это отразится на ней? Как её настроение повлияет на Эльфрика? Вариант, в котором во время безумного марша броска через непроходимый лес и ещё более непроходимые болота я теряла Эльфрика, мной не рассматривался. Это было слепой точкой моего планирования. Вариант, в котором погибаю я, да. а в котором погибает он, нет. Не было такого варианта. Может быть, зря, но его действительно не существовало в моей голове и существовать не могло. Эльфриг доберётся до большой земли, чего бы это ему ни стоило, чего бы это ни стоило мне. Он увидит её. Может быть, даже действительно начнёт там новую, отличающуюся и лучшую жизнь, чем та, что была у нас в Кантонеа. А мы не знаю. Главное, чтобы он с Дельфиной Я Олвен и Лия не так важны. Мы побочные персонажи их будущего. У нас, в отличие от этих двух, нет туз, которые могли бы нас заставлять оставаться живыми ради другого человека. Для себя ведь не всегда особенно-то и стараешься, нежели для того, кого действительно любишь. Поэтому они должны будут продраться след в след за металлами, куда бы те ни направлялись. Должны будут. Смогут ли?